Жилище миссис Бетти Хигден было нелегко разыскать. Оно находилось в таком лабиринте грязных закоулков, что миссис Боффин, Джон Роксмит и головастый молодой человек были вынуждены оставить экипаж у гостиницы под вывеской трех сорок и пешком отправиться на поиски. После долгих расспросов и множества неудач им указали в узком переулке очень маленький домик, открытая дверь которого была загорожена доской. Юный джентльмен самого нежного возраста перевесился через эту доску, выуживая уличную грязь при помощи безголовой лошадки на веревочке. Взгляните, миссис Бофин, похоже, этот молодой спортсмен с каштановыми волосами и добродушной рожицей и есть сирота. Ах, какой милый малютка! Тут, к несчастью, сиротка, забывшись в пылу игры, Потерял равновесие и вывалился на улицу. Будучи кругленьким по форме, он сейчас же покатился вниз, и не успели они подбежать к нему, как он очутился в канаве. Из канавы сиротку выловил Джон Роксмит. И таким образом первое свидание с Бетти Хигден началось не очень ловко. С того, что они завладели сироткой, можно сказать, незаконно, держа его кверху ногами, так что он весь посинел. Доска поперек двери действовала как ловушка, не давая миссис Хигден выйти, а миссис Боффин и Джону Роксмиту войти. И тему усугубляла затруднительность положения. Громкий плач сиротки передавал всей сцене какой-то мрачный варварский характер. Сначала не было никакой возможности объясниться, потому что сирота закатился. Ужасное явление, состоявшее в том, что сирота весь окостенел и замолчал, как мертвый. Так что, по сравнению с этим мертвым молчанием, его крики были просто райской музыкой. Но мало-помалу он пришел в себя, миссис Бофин мало-помалу познакомилась с хозяйкой, и мир, сияя улыбкой, восстановился мало-помалу в доме миссис Бетти Хигден. Тогда стало заметно, что это был маленький домик, загроможденный большим катком для белья, которым орудовал очень длинный парень с очень маленькой головкой и несоразмерно большим вечно разинутым ртом, словно помогавшим ему глазеть на посетителей. В углу под катком на скамеечках сидело двое совсем маленьких детей, мальчик и девочка. И когда длинный парень, поглазев минутку на гостей, снова пускал в ход каток, страшно было смотреть, как он, подобно катапульте, надвигался на невинных младенцев, готовые их раздавить, и без вреда для них отходил назад, не дойдя на какой-нибудь дюйм. Комната была чистая и опрятная, с плиточным полом и окном из ромбовидных стекол. Бетти Хигден была одной из тех старушек, которые, будучи крепким здоровьем и несокрушимой волей, долгие годы не сдаются в борьбе, хотя каждый год наносит им утомленным борьбой новые тяжкие удары. Живая старушка с блестящими темными глазами, решительным лицом и добрым сердцем. Наконец, гости приступили к делу.